Витя слово своё сдержал. Окликнул её, когда она вышла из дверей офиса. на его и не узнала сразу. Красавица мать твою. Принаряженный в костюме и галстуке. И выражение лица немного торжественное. Хотя, надо признать, к костюму и галстуку эта торжественность – в перебор. Нелепо выглядит. Будто вот-вот под венец. Как бы сказала мама, не пришей кобыле хвост. Здравствуй, Нин. А я машину, наконец, из ремонта забрал. Прошу, распахнул дверцу старенького седана, Поддержал Нину под локоток, помогая усесться на переднее сиденье. Девчонки стояли в сторонке, неприкаянной троицей, и Витя махнул им рукой, привет, мол, но подвести не предложил, быстро рванул с места. Сейчас поужинаем где-нибудь, а потом, знаешь, куда я билеты взял? Ни в жизни не догадаешься. В театр? Не а. В оперу? Не а. В цирк, что ли? «Обижаешь, Нин. Мы знаешь, куда сегодня пойдем? В консерваторию, во. На эту, как ее, фортепианную музыку. Мне в кассе сказали сегодня какой-то особенный концерт». «Да? И чей же? А я не помню». «Да ты сама глянь, билеты там, в бардачке. Ты была когда-нибудь в консерватории, Нин?» «Нет, не была». «И я. Видишь, там написано. Концерт музыки в программе «Дай мне я сам посмотрю». «Ого! В программе Бах, Лист, ди си А исполнитель Эдуард Кунц. Наверное, звезда какая-нибудь. Я ведь в этом деле профан». «Аналогично ведь. И я в этом деле профан». «Может, в таком случае не стоило и на билеты тратиться?» «Да ну брось! Что, мы уже всех, что ли? Пойдем послушаем, приобщимся к Высокому. Я вон даже костюм надел для солидности». Нина вздохнула, отвернулась к окну. На душе опять стало муторно, забрецала молоточками раздражение в районе солнечного сплетения. Надо же, костюм он надел. К высокому решил приобщиться. За девушкой он ухаживает не абы как. В консерваторию пригласил. «Карету нам, карету!» «Шубу под ноги в грязь, морду в смятку!» «Нет, он в самом деле такая святая простота?» «Или придуривается?» За ужином Нина выпила два бокала вина, чтобы снять напряжение. И сразу легче стало. Будто отгородилась хмельным облаком и от Вити, и от консерватории. А ничего, даже весело. Фортепианная музыка, говоришь? А и ладно. А подать сюда фортепианную музыку де Бюси в исполнении Эдуарда Кунца? И впрямь, что мы хуже всех, что ли? Если честно, она даже не знала, где в городе размещается консерватория. Оказалась в самом центре. Но здание какое-то неказистое, старое, облезлое, оштукатуренное. Правда, фасад приличный, с колоннами, с двустворчатой арочной дверью. И внутри ничего, тоже весьма торжественно смотрится. Люстра в фойе хрустальная, на лестницах вытертые временем красные ковровые дорожки, в гардеробе строгая, ужасно вежливая старушка приняла у них куртки, выдала один номерок на двоих. Из распахнутых дверей концертного зала выносились в фойе Разрозненные обрывки музыки. Будто короткие вскрики. Будто обещали впереди что-то такое, такое. Нину вдруг охватило волнение. Побежали мурашки по спине, по затылку. И мигом отхлынуло напряжение и раздражение на несуразного Витю. И душа на вдохе, как искру, высекла. Озарилась непонятной радостью сопричастности. Предвкушением незнакомого, ранее отвергаемого удовольствия. «Ниночка, боже мой! Неужели это ты, Ниночка?» Знакомый голос толкнулся в спину насмешливостью, как острием ножа. Казалось, до самого сердца достал. Уколол неожиданностью. Нина помедлила. Развернулась неуклюже. «Да, так и есть, Лариса Борисовна. Здравствуй, Ниночка!» «Ах, какое щебечущее удивление в голосе! Ах, бровки вверх!» Вроде того, как же, каким странным ветром тебя девушку-простушку сюда занесло. Лицо, как всегда, держится на вежливой полуулыбке, а из глаз издевательская насмешка так и прёт. Впрочем, форма у этого издевательства, на первый взгляд, вполне приличная, завуалированная флёром приветливости. Но она-то знает, её формой не обманешь. «Добрый вечер, Лариса Борисовна. Рада вас видеть». Голос прозвучал хрипло, немного растерянно. Никогда она не умела совладать с собой под прицелом этой насмешливости. Ёжилась, кукожилась, боролась желанием втянуть голову в плечи. И сейчас надо бы ещё что-то сказать, но будто не менее напало. А Лариса Борисовна уже скользнула беглым взглядом по Вите, радостно приподняла бровь, обозначив таким образом вопрос, опять же ядовито насмешливой. Наверное, надо было представить ей Витю, но Нина от чего то не смогла. стояла молча, сжав зубы. «А что ты?» И снова короткий взгляд в сторону Витя. «Что вы здесь делаете, Ниночка?» «Да, в принципе, то же, что и все», неловко пожала она плечами. «Вот и на концерт пришли». «Ах, кто бы мог подумать! Боже, как романтично! С кавалером на Дебюсси!» «А я и предположить не могла, что ты у нас тайная любительница классической музыки, Ниночка!» «Нет, это надо Лёве рассказать!» Вытянув шею, Лариса Борисовна смотрелась куда-то поверх голов, потом добавила тихо, будто с трудом сдерживая смех, но с лёгкой досадой. Жаль, он в буфете застрял. А вот это уже перебор, дорогая Лариса Борисовна. Перебор с убийственной насмешливостью. Неужели она не догадывается, как ей сейчас больно? Как плохо? Сглотнув ком в горле, Нина ухватилась за Витин локоть, потащила его прочь. Невежливо получилось, пусть. Витя оглянул на нее, недоумевая, но подчинился беспрекословно. «Погоди, Ниночка!» – прозвучала сзади ласковой удавкой. «Погоди секунду, всего на пару слов». Лариса Борисовна нежно подхватила ее под локоток и шепоток в ухо. «Ласковый. Опять же насмешливый. Я относительно твоего кавалера. Это именно то, что тебе нужно, Ниночка. Именно то. Вы хотите сказать «посеньке шапка», да?» Хохотнула грубовато Нина, глянув ей в глаза. «Ну?» – развела руками Лариса Борисовна, по-прежнему улыбаясь. «Ты как угодно можешь это назвать, если тебе так удобнее. Только не обижайся, пожалуйста. Я правда рада за тебя. Всякому в этой жизни своё место предназначено». «Ага, и каждой твари по паре. Я в курсе, Лариса Борисовна. Всего вам доброго. Прощайте». «Прощай, милая. Счастья тебе». «Кто это, Нин?» Осторожно спросил Витя, когда отошли от Ларисы Борисовны на безопасное расстояние, в другой конец большого фойе. Никто, знакомая одна. А чего ты побледнела так? Из-за неё, да? И рука вон дрожит. Хочешь, в буфет пойдём? Шампанского выпьем. Я слышал, в таких местах принято пить шампанское. Ничего я не хочу, Вить. Давай лучше уйдём отсюда. Что, совсем? Да, совсем. Давай в другой раз. А сейчас я не могу. Тебе плохо, да? Голова закружилась. Тебя эта дамочка расстроила? Ты скажи, я разберусь, если что. Просто я не понял. С кем ты разберёшься? Прекрати, Вить. Говорю же, мне плохо. Мне очень плохо, понимаешь? Пойдём отсюда. Ну, пожалуйста. Её уже трясло мелкой дрожью. Никак не могла с собой совладать. Витя наверняка подумает, истеричка. Да бог с ним, пусть думает. Хорошо, хорошо, Нин, пойдём. Тебе на воздух надо. Здесь очень душно. На воздухе и впрямь стало лучше. Ушла нервная дружь, в голове прояснилось. И жалко вдруг стало того чувства радостного волнения. Самого первого, когда услышала вскрики, настраиваемых в оркестре инструментов. Да, не состоялось праздника сопричастности. Жаль. А как хорошо настроилось было. Витя будто услышав её грустные мысли... Проговорил бодро, распахивая дверь машины. «Ничего, Нин, в другой раз обязательно выберемся. И на Дебюси, и на Баха. Ты, главное, не тушуйся, Нин. Ты нисколько не хуже этой». «Ну, из-за которой так разнервничалась». «Может, расскажешь, что за дамочка? Чем она тебя так обидела, не понял?» «Нет ведь, поехали». «Что ж, поехали. Тебя домой отвезти?» «Да, домой. А можно я в гости зайду?» «Зайди». Тогда по дороге в магазин заскочим. Что ж я с пустыми руками? Ладно, как хочешь. Нине и впрямь не хотелось, чтобы он исчезал. Странное вдруг возникло к нему чувство. Будто он был товарищем по несчастью. Будто их вместе сейчас оскорбили одной общей глумливой насмешливостью. Хотя и глупости все это. Наверняка глупости. Ее мнительное преувеличение. Да, наверное, так и есть. Она почти параноик. Но на душе от этого вовсе не легче. Дома накрыли стол, разложив по тарелкам купленные Вите вкусности. Сели напротив друг друга, держа бокалы с вином. «Все будет хорошо, Нин», душевно произнес Витя, потянувшись к ее бокалу. «Давай за тебя. И не расстраивайся. Как моя мамка говорит, на каждый роток не накинешь платок». «Ладно, не буду. Спасибо тебе, Вить». Нина глотнула вина, И вдруг повернулось что-то в голове. Мысль какая-то тяжелая, каменная. Она потом не раз воспроизводила в памяти этот момент. Вот черт его знает. Если бы эта черная мысль не заворочилась тогда своей подлостью, может, и сложилась бы ее жизнь по-другому. А скажи, ведь, к тебе ведь обращаются за услугами обманутые супруги? Ну, чтобы фотографии, к примеру, сделать, как доказательство измены. Ну да, бывает. И довольно часто. Это ж моя работа. А почему ты спросила, Нин? Да так. А для меня ты бы мог сделать такие фотографии? Да без проблем. Только я не понял, кто кому изменяет-то? Ты о ком? Да я, в общем, о той женщине из консерватории. О Ларисе Борисовне. А, понятно. Думаешь, она мужу изменяет? За что-то отомстить ей хочешь, да? Мужу фотки подкинуть? Нет, всё наоборот, ведь Это её муж ей изменяет. А она делает вид, что это неправда. Весело ей над этой неправдой, понимаешь? Ей всё очень весело. Но это уж её личное дело. Тебе-то что? Пусть веселится на здоровье. Да, пусть веселится. Но я хочу, чтобы она знала, чтобы своими глазами увидела, чтобы ей тоже было понятно, как это больно. Пожалуйста, Вить. Тебе это так важно, да? Если важно, объясни хотя бы почему. «Да, мне это жизненно необходимо, да. Чего ты так на меня смотришь? Прости, не могу тебе объяснить, не могу. Я и сама себе объяснить этого до конца не могу. Ты мне просто на слово поверь, и все. Иначе я не успокоюсь, так и будут меня ее насмешливые глаза преследовать». Нина отвернулась, прикусила губу, чтобы не расплакаться. Услышала, как Витя вздохнул тяжело. «Ладно, давай фотку. Кого там надо фотографировать на измене?» И адреса пребывания, и объекты, какие знаешь, давай. Ой, а у меня фотография только в телефоне. Дай я посмотрю, что за фрукт. Витя долго разглядывал тот самый снимок, сделанный ею тайна на осенней даче. Лариса Борисовна и Лев Аркадьевич, лицом к лицу. Смотрят куда-то вдаль, улыбаются. Хорошо получились, фотогенично. Значит, этого мужика будем наизмене ловить, я правильно понял? Да, правильно. Он ее муж? «Да. Что ж, понятно. Только понимаешь, какая штука. Сдается мне, что я этого мужика давно знаю». «Ну да, точно». Задумчиво произнес Витя, поднимая на нее глаза. «Точно это он. У меня в базе на него уже отдельная папка заведена. Тот еще ходок. Его и ловить не надо. Ты хочешь сказать, что Лариса Борисовна к тебе уже обращалась?» Удивленно поползли у нее брови вверх. «Какая Лариса Борисовна?» «Да его не тупи, Вить. Лариса Борисовна – та самая женщина, которую мы видели в консерватории. Это же она рядом с ним на фотографии». «Нет, это нет, не обращалась. Я бы запомнил». «Хм, странно. А кто тогда?» «Да ничего странного, Нин. Еще и другие желающие были, охотницы за компроматом. Очень крутые дамочки, скажу я тебе. Ты не удивляйся особо. Это часто бывает, когда одна любовница на другую досье собирает». Воюют друг с другом за чужого мужа. Смешно. Значит, ты хочешь сказать, что к тебе обращалась любовница этого мужчины, который на фотографии? Ну да. И не одна. Смешно, правда? А мне, в общем, без разницы. Лишь бы деньги платили. Но представляешь, убей, не пойму, зачем им это надо. Чтобы повод был морды друг другу расцарапать, что ли? А с какой целью друг другу-то? Нет, не понимаю. «Да уж, ничего себе какие откровения!» «А может, одна из них этот компромат Ларисе Борисовне давно уже отправила?» «Это же не то?» «Не, я думаю, это исключено. Они ж понимают, с кем дело имеют. Когда у мужика баб на стороне много, он не в жизни родную жену не бросит и в обиду не даст. Нет, Нин, я тебе точно говорю. У них там другие разборки, в своем узком кругу. Каждый развлекается, как умеет». А насчет жены – ни-ни. Жена для таких шибко развлекающихся – священная корова. Он ее в обиду не даст. И если вдруг узнает, что против жены стрелы направлены, долго чикаться не будет. Мигом себе другой круговорот для развлечения организует. Да и по этой дамочке, ну, которую мы в консерватории видели, сразу видно, как она уверенно на своем розовом облаке сидит. Ни сном, ни духом. «Нет, я так не думаю». Тихо произнесла Нина, скорее сама для себя. «Да точно я тебе говорю. Я уж всякого повидал на своей работе, знаешь? Когда обманутая жена узнаёт о подло-изменной стороне мужней жизни, она совсем по-другому выглядит. А это которую мы видели, это надменная слишком. Потому и смешливая такая. Ей в кайф было по тебе с пройтись. Я ж понял, не дурак. Нет, не пуганная она, не страдающая, это заметно». «Мало знает, потому что...» «Чем меньше знаешь, тем крепче спишь. И тем увереннее над другими позволяешь себе надменность всякую». «Не, Нин, меня в этом смысле не обманешь. Я на своей работе таким психологом заделался. Куда с добром?» Витя вздохнул, сделал большой глоток вина, уставился на Нину преданно. «Какой он смешной все-таки. Глядя на него, ни за что не подумаешь, каким ремеслом занимается». Хотя, наверное, не неброская внешность ему как раз на руку. Чужого внимания не привлекает. А скажи, ведь только честно, сам то своей жене изменять будешь? Я? Округлил он и без того круглые совинные глаза в белесых ресничках. Да ты что, Нин, шутишь, что ли? Ну, почему же? Сам говоришь, всякого насмотрелся. Да при тут? Нет, что ты. Эта песня не про меня. Да и фактурка у меня, не ахти, чтобы... «Сама, видишь, не слепая». Так он грустно вдруг эти слова про фактурку произнес. Так грустно, что не не стыдно стало. А Витя продолжил, торопливо перебирая слова и по всему видно страшно волнуюсь. «Нет, я своей жене буду предан до идиотизма, Нин. Я сам так хочу, понимаешь? И вовсе не от того, что рожей не вышел, а сам. Очень хочу быть преданным. Знаешь, какой это на самом деле кайф? послаще любой измены». когда очень хочется, до температуры, до дрожи в крови быть верным и преданным. И если это на самом деле кому-нибудь нужно, то есть, если тебе нужно. Сбился, покраснел, опустил голову. Нина по бабье прижала ладонь к рту, остановив дыхание. Господи, да что ж она? Какого рожна ей еще нужно? о Любви неземной и великой. Не наелась еще такой любовью до тошноты, до слез, до нервного срыва? Мало наелось насмешек, небрежений и предательства. Да это ж тебе, дорогая, судьбу благодарить надо. После всего. Судьбу, явившуюся в облике вити. Нет, можно и не благодарить, конечно. Можно высоко вздернуть нос, уверяя себя каждодневно в собственной обаятельности и привлекательности. И нести, нести знамя своей горделиво человеческой значимости. Веруя в байки о том, что замужество для современной и уважающей себя женщины Вовсе не панацея счастливой жизни. Да, многие так и делают. Убеждают себя. Глядят на мир натужно весёлыми глазами женского одиночества. А у неё не получается почему-то. Ни на мир глядеть, не глаз весёлых делать. И разве это её вина, что не получается? И, бедный Витя, он-то в чём виноват? Нина встала со стула, подошла к нему сбоку. Прижала его голову к груди. Некрасиво, конечно, получилось. Немного по-матерински, зато от сердца. И почувствовала, как он замер, боясь пошевелиться. Потом, конечно, опомнился, подскочил, обнял истово. Принялся осыпать поцелуями лицо, шею, плечи. Она уж и не помнила, в какую секунду он ее на руки подхватил. Ночью она проснулась, осторожно высвободилась из его сонных цепких объятий. Села на постели, медленно накинула на плечи халат. чего то захотелось курить. Вроде привычки такой не было. Так, баловалась иногда с девчонками за компанию. Даже не вспомнить, есть ли вообще в доме сигареты. Кажется, где-то валялась пачка в дальнем ящике кухонного стола. Пойти посмотреть, что ли? Да, осталась одна сигарета. Можно постоять у окна, пуская форточку дым. Посмотреть на грустную глянцевую луну. И отдать, наконец, себе полный отчёт в том, что сейчас произошло. Значит, всё-таки Витя. А что, Витя как Витя. По крайней мере, ничего плохого. Даже наоборот. Так выложился в проявлении нежности. Такие слова говорил. Причём абсолютно серьёзно. Без куража. Да, именно это её обижало всегда в Никите. Лёгкое, едва заметное небрежение. Кураж. А у Вити всё так серьёзно. С душевно горячей старательностью. Причём такой искренней, что берёшь её с радостью. С ответной, хоть и немного вынужденной, но благодарностью. А что, может и не зря говорят, что мы любим вовсе не человека, а его любовь к себе? Да, может и так. И пусть с ее стороны это звучит весьма и весьма эгоистично. Да кто, кто посмеет ее в эгоизме обвинить? Она любила без эгоизма, всей душой, но ее предали. Посмеялись, покуражились, выбросили. И пусть они все катятся с их куражами и насмешливостью. А для полноты ощущений можно и поубавить вам смеха в глазах. Так, в назидание. Нина затянулась глубоко табачным дымом, распаляясь в мыслях. Да, да, можно и поубавить. Мы с Виктором вам смешны, Лариса Борисовна. Простецки забавно Ах, какой смешной кавалер, Белобрысик. Ах, привел вашу несостоявшуюся невестку на Дебюсси. Ну, посмотрим, посмотрим, кто из нас будет смешнее выглядеть. Конечно, краем сознания Нина понимала, что надо остановиться в злобно-мстительных мыслях, но не могла. Ее несло и несло. Может, это первородная из нее поперла? Из серии «Не тронь дворнягу» у нее свое достоинство есть, пусть и плебейски-мстительное. Да, мы такие, из третьего поколения слесарей-инструментальщиков со второго трубомоторного. Боже, какой ужас, если так. Но с другой стороны, позвольте мне постоять с другой стороны баррикады. Уж сколько раз твердили этому миру. Не провоцируйте нас, веселые снобы. Обиду в человеческом сознании еще никто не отменял. Нина докурила сигарету до самого фильтра. Щелчком выбросила окурок в форточку. Луна смотрела прямо в лицо, усмехалась. Ладно, надо идти спать. Утром со всеми эмоциями разберемся. Вместе с Витей.